После Нового года у меня вспыхнула болезнь позвоночника. И раньше с ним были проблемы, а тут полный швах. Ноги помертвели, от боли я ревела, как подстреленный бизон. Сделали очень сложную операцию, к счастью, успешную. Реабилитация, то есть медленное выкарабкивание из пучины недуга, заняла несколько месяцев до лета. У мужа были планы на отпуск, но я отвердила — в Карелию, в Петрозаводск, к Маше и только к Маше. Устроилось удачно. Боря с нашим сыном и Машиной дочерью сплавляются по Карельским рекам. Я живу у Маши. Надежный пересмотр и ежедневная лечебная физкультура — мой крест на всю оставшуюся жизнь. Сын очень напугался моей болезни, прочитал в интернете. Главное, при реабилитации после данных операций физкультура и суровым назидателем заставлял меня выполнять упражнения. У сына были мамины, его бабушки — глаза. Так я считала. Родня молчаливо не соглашалась. Отводили взгляд, когда я утверждала. Край муха слышала. Настя ошибается. Глаза у мальчишки точь-в-точь -точь отцовские. Отпуск. Это две недели. Больше никому из сносно зарабатывающих москвичей не предоставляют. Первые два дня в Петрозаводске, когда сплавщиков собирали у тюрьма, дочка Маши набрала в поход косметики, мой сын тайно притащил из Москвы самодельные арбалеты рогатки, на диких зверей собрался охотиться. Забыла сказать о Машином муже. По профессии Семен Кто бы вы думали? Грузчик. Точнее, бригадир грузчиков. Умный, начитанный, с прекрасной речью, совершенно самодостаточный, щедрый человек, остроумно рассказывающий о своей работе. Как рояль на десятый этаж по воздуху через балкон поднимали, как везли якобы унитазы, коробки опрокинулись и в них оказались запчасти к винтовкам. Семен Навсегда избавил меня от снобизма столичной дамочки с двумя высшими образованиями. Не в образовании дела, а в человеческом достоинстве. Сплавщики отбыли, дети покачивались под тяжестью рюкзаков за плечами. Семен сказал, имея в виду себя, «Таможня пропустила контрабанду. Щипцы для завивки волос — это наша дочура». Электрических розеток им по пути не встретиться, а твой, Настя, поволок таки, рогатки и арбалет. Пусть. Ноша должна продавить хребет, чтобы от нее отказаться. — А что тайно несет Борис? — напрасно спросила я. После легкой заминки Семена ответил. — Взрослый человек. Отвечает не только за себя, но и за детей. Могла бы и не спрашивать. Борис наверняка в запасные штаны и чистые футболки засунул водку. Допинг — необходимый наркотик для поддержания хорошего настроения и бодрого духа. Одной бутылки на две недели ему не хватит, значит, минимум взял две или три. — Так лучше, — сказала я. Имея в виду, что мой муж в легком, постоянном подпитии сносный и относительно надежный человек, когда трезв, хмур, и немногословен. Под хмельком у него и координация лучше, за детей можно не волноваться. Маше и Семену не требовалось уточнений. Они верили мне, как верят только родные люди, знали, что своего сына и племянницу я не подвергну опасности. На следующий день Семен тоже уехал в командировку перевозить и устанавливать многотонный церковный колокол. Маша убирала в квартире. Мою помощь решительно отвергла. Делай упражнение. Не смей пылесо трогать. Я сама, а ты раз, два, три, четыре, повороты, наклоны, без халтуры. Глубже вдох, сильней выдох. Мы взапрели. Я от эгоистической физкультуры, маня от полезной уборки. Сестра меня баловала. Как? — Какое удовольствие, когда тебя балуют! Меня баловали только мама и Маша. Сын учится этой науке, научится — еще большее счастье будет. — Устали. Мы плюхнулись. Маша на диван, я в кресло. — Кто первым в душ? — спросила Машка. И тут же одновременно завопили. — Я! Нам было под сорок лет взрослые женщины. А мы сцепились в рукопашной, как подростки, как тридцать лет назад, боролись на диване, сваливались на пол, катались от ножек, стола до телевизора. Я таки Машку на лопатке перепечатала ковру. Ай, вопила она. Кто у нас на спину больной? Кто был парализованный? Да на тебе бочки возить. Иди к Семену в бригаду заместителем главного грузчика. После душа. Мы запутались в махровые халаты, мне достался халат Семена, кисти на середине рукава, по полу длинный шлейф тянется. Маша веселилась, говорила, что я похожа на домовца, которого отогрели, отмыли, подходящей одежды не нашлось и сиротку одели во взрослые. Мы пили чай с мятой. Маша спросила, у Бориса это с выпивкой, серьезно? Я неопределенно взмахнула рукой мамин жест, мол, не хочу сейчас об этом говорить. В последнее время я стала ловить себя на том, что повторяю мамины движения, мимику. — Да и что бы я, — сказала Маше, — что наш брак, добровольное сосуществование тихого алкоголика и чистолюбивой дамочки, чьим грандиозным планом мешает слабое здоровье, Сестра переменила тему. — Оля настойчиво приглашает к себе. — Давай сходим ненадолго, а то неудобно. — Ну, почему бы и нет? — Согласна? — Замечательно. Прямо сейчас ей позвоню. Получив сообщение о визите, Ольга, наверное, засуетилась, потому что Маша ее успокаивала. — Никаких столов парадных не устраивай. Только чайку попьем. Квартиру Оля с Лешей получили за выселением. На ремонт у них денег не было, да и не накопилось до сегодняшнего дня. Квартира представляла собой унылое зрелище. И не только потому, что требовалось давно поменять окна, двери, пол, ободрать старые обои и наклеить новые, словом, ремонтировать основательно. У Оли было грязно. К нашему приходу она, очевидно, пыталась навести порядок, но такая уборка называется «развести грязь ровным слоем». Никуда не делись пустые банки под столами, воткнутые в обрезанные пластиковые бутылки побеги комнатных растений с клубком белых корней, пересадить следовало месяца два назад. Чайная посуда с коричневыми, неотмываемыми потеками, побудневшие хрустальные вазы, солидный слой пыли в серванте и на экране телевизора. Сама Ольга за годы, которые мы не виделись, раздобрела, точно вспухла. Но и я не помолодела. О чем Ольга мне сообщила, едва мы расцеловались. — Какая ты стала! Усохшая! — Мерси, — усмехнулась я. — Ой, извини, ты ж болела. — заразно. Оглядевшись в квартире, я невольно подумала, — Чему она дочерей научит? Вырастут такие же неряхи. И ошиблась. Ольга показала комнату девочек. Порядок и чистота идеальные. Книги на полках стоят по росту. Куклы сидят чинно, причесанные, как перед балом. На полированных письменных столах ни пятнышка — тетрадки, учебники с топками, ручки, карандаши в стаканчиках. Не валяется ни брошенная в спешке блузка, ни джинсы.